Глава 14. Апрель сменился маем, и погода наконец прояснилась. Солнце светило весь день от рассвета до заката, согревая землю. На банковские каникулы стол Лемма принял наибольшее число гостей. Вырвавшись за пределы своей миниатюрной гостиной, Анна смогла пригласить сразу всех, кого Френк называл завсегдатаями. Она часто виделась с Роной, Пэт и Фрэнком, гуляла вдоль утёсов с Дэвидом и Глин, когда они приезжали в Криви, но ей пока не представилось случая поближе познакомиться с Мари и Филиппом, или Терри и Сьюзан. «Мне нравится ваше кашпо», — сказала Мари, с восхищением разглядывая старые терракотовые каминные трубы, привезённые Анной из лавки старьёвщика в Порцое. Теперь в них цвели яркие анютины глазки и алые бегонии. И гирлянды китайских фонариков. Очень красиво, согласился Филипп, перекрывая шум голосов в саду Анны под крошечными мерцающими фонариками, которые она развесила над головами гостей. Я всегда считал эту бетонную площадку безнадёжной, но вы её буквально преобразили. Ронна говорила нам об обеденном клубе, вступила в разговор с Юзен. Слышали? обратилась она к остальным. На мой взгляд, блестящая идея. Анна вновь рассказала о своей задумке собирать гостей за столом Лиама. Радуясь, что эта идея, похоже, получила всеобщее одобрение. "Когда планируете начать?" спросил Тери. "Если ничего не помешает, 15 мая", ответила Анна. "То есть через 2 недели. До этого предстоит ещё много сделать". Уж мне ли не знать, рассмеялась Рона, и похоже, мне следует поторопиться. Перед уходом я поставила четыре тарелки глазуроваться в печи, но работы ещё полно. Морские черенки, собранные Анной, достались Роне. За ужином с вином в тот вечер, когда они со старым Робби привезли моллюсков, Анна поделилась с ней своими планами. Энтузиазм Ронны растрогал её, как и безобилеционное заявление, что она сделает комплект тарелок специально для этого стола. "Жаль, что нас не будет", сказал Дэвид, и Глин согласно кивнула. "В эти выходные мы уезжаем в Манчестер на свадьбу, хотя нам, наверное, не стоит занимать место за столом, мешать настоящим клиентам. Я даже не уверена, что они у меня появятся", возразила Анна. На этот случай по этой френк уже согласились быть запасными. Появится, можете не сомневаться, в голосе иронии отражалась непоколебимая уверенность. А с дорожки вдоль моря послышался смех. От причала к ним шли Роберт Маккензи и Лиам Харпер. Анна обрадовалась, увидев Лема, отправляя ему приглашение, она старалась придерживаться непринуждённого тона и не была уверена, что он приедет. Лиам повернул голову и, увидев, что она смотрит на них, улыбнулся и махнул рукой. С того первого вечера Лиам стал частым гостем в счастье рыбачки. Собственно, Анна не сомневалась, что все ночи, когда Лиам не выходил в море, он проводил в её доме. Нет, она не жаловалась, ей было хорошо, как и ему, судя по его записке. Мужчины присоединились к гостям, и Лем Удивил Анну, когда наклонился и поцеловал её в губы. Нельзя сказать, что её смущало такое прилюдное проявление нежности, но ей казалось, что Леом не станет выставлять на показ их отношений, ведь они договорились, что между ними нет и не может быть ничего серьёзного. Роберт тоже поцеловал её. Лёгкое прикосновение губ к щеке и пальцев к плечу. «Спасибо за приглашение», — поблагодарил он, — Мой младший начнёт в гостях, а вечер слишком хорош, чтобы убивать его на домашние дела. Анна рассмеялась. Золотые слова. Вы приплыли вместе? Запрыгнул в лодку старого роба, объяснил Лем. Глупо тащить сюда две. Я у него в долгу прибавил Роберт. Каждое утро он отвечает на бесконечные вопросы робби о дельфинах. Ерунда, отмахнулся Лем. А Анна налила им вина. Он симпатичный парнишка и умный. У тебя приятель настоящий юный дарование, будущий специалист по китообразным. Ага, Роберт кивнул, принимая бокалы из рук Анны. Может, ты и прав, хотя мы ещё посмотрим, будет ли он вставать в 5:00 утра, чтобы донимать парней в порту. Солнце медленно склонялось к горизонту, а рядом со счастьем рыбачки не умолкали оживлённые разговоры и смех. В какой-то момент Анна Взглянув на тропинку, ведущую к утёсу, увидела в сгущающихся сумерках тёмный силуэт. Дуглас Макин. Она посмотрела на Роберта. Наверное, нужно бы пригласить его к столу, предложить еды и вина. Но она всё ещё не простила старику его злобу и грубость в тот день на причале. Когда же она снова посмотрела в ту сторону, он уже исчез из виду. "Здорово", восхитился Лем. Все уже разошлись, и он разглядывал на планшете Анны письмо от Кэти с фотографией фиши, которую та нарисовала к открытию обеденного клуба. Изысканно и в то же время просто. Как ей это удалось? А ещё она делает их вручную, добавила Анна, разворачивая образцы посуды, которые принесла ей Рона. Я окружена талантливыми людьми. Посмотри на это. Правда красиво. Она подняла одну из тарелок. Глазурь на ней казалась почти чёрной, но при ближайшем рассмотрении обнаруживались оттенки тёмно-зелёного цвета, чуть более светлые в центре. Её место в художественной галерее, а не на моём скромном столе. Было уже поздно, и остальные гости давно отправились по домам, но Лиам остался. По молчаливому соглашению никто и глазом не моргнул, когда старый Робби ушёл без него. Она и не думала беспокоиться, что кто-то из завсегдатаев будет её осуждать. Наверное, это всё последствия встречи с Дугласом Маккином, решила она. Значит, в субботу через 2 недели, да? переспросил Лиам, вставая со своего обычного места на полу и подходя к ней. Мне очень жаль, но я не смогу прийти. Она отложила тарелку, прижалась к нему и поцеловала в губы. Да. Он обхватил её за талию, не отпуская от себя. В эти выходные меня не будет. Я записался на подводную экскурсию, погружение к затонувшему кораблю по роходу Гленнисла. Хотел посмотреть на него с тех самых пор, как приехал сюда и не тратить время. Закончила за него Анна. Я рада, что ты поедешь. Я не расстроена, что меня здесь не будет? Конечно, нет. Почему я должна расстраиваться? Осмихнувшись, он притянул её к себе и поцеловал. Анна улыбнулась, чувствуя колючую щетину, царапавшую ей подбородок. "В таком случае, прошептал он, медленно тесняя её к лестнице, поскольку мы оба какое-то время будем заняты, как насчёт того, чтобы использовать меня по максимуму, пока я здесь?" "Хм, промычала Анна между поцелуями. Разумно. Я и глазом моргнуть не успею, как ты отправишься в Новую Зеландию, с театральным вздохом сказала Кетти, когда на следующий день они с Анной болтали по телефону. Будешь уезжать всё дальше и дальше, пока и вправду не сваляешься с края земли. Нет, ответила Анна. Ни в коем случае. Такой вариант даже не рассматривается, и, честно говоря, у меня нет никакого желания. Мы получаем удовольствие и только. Это интерлюдия. Удовольствие. Задумчиво повторила Кэти: "Кажется, я уже не помню, на что это похоже". "Не придумывай", сказала Анна. "Вы со Стивом по-прежнему счастливы, разве нет?" "Конечно", согласилась Кэти после короткой паузы. "Это просто жизнь, да? Наверное, нам не помешает немного встрехнуться, только и всего". "Я тебе завидую, Анна. Ты сумела начать всё сначала, и у тебя получается. Такое редко бывает". Анна откинулась на спинку дивана. Ты же знаешь, это просто стечение обстоятельств. Я думала, что всю жизнь проживу с Джеффом. Думала, в конце концов мы поженимся, угомонимся и всё такое. И вот мне 40, а я одна, и у меня ни мужа, ни детей, ни карьеры, а мой дом подновлённая хибара, в которой я вряд ли смогу жить круглый год. Ты не одна. У тебя есть страстный Киви, по крайней мере, ещё несколько недель. И мне кажется, Или ты начинаешь влюбляться в счастье рыбачки? Да, ты права. Но он не совсем то, о чем я мечтала, тем более на этом этапе моей жизни. Да, знаю. Мне жаль. Так или иначе, это приключение не может длиться вечно. Анна прикусила губу, размышляя, как спросить о том, что не давало ей покоя. «Ты что-нибудь слышала?» «Я имею в виду Джеффа». Он не она умолкла. Анна сказала Кетти: "Ведь на самом деле ты не хочешь ничего о нём знать. Я права?" Анна со вздохом провела ладонью по лицу. "Нет. Разве что не уверена. Я так и не избавилась от мысли о нём. Неудивительно. Вы столько лет были вместе, и он всегда делал так, чтобы ты в первую очередь думала о нём." а не о ком-то еще, или даже о себе. Она опустила руку и снова посмотрела на афишу. «Наверное, он бы высмеял мою идею обеденного клуба», — предположила она. «Ужины на дому ему никогда не нравились. Он говорил, что это для второразрядных поваров, не способных собрать достойную публику». «Ну да», — мрачно произнесла Кэти. «Хочешь знать правду о Джеффе Роткльфе? Он настоящий придурок» он рассмеялась